Глава восьмая. Челябинск в корне отличался от всех городов, что мне доводилось видеть раньше. Я с удивлением понял, что до этого момента бывал либо в довольно приличных местах, либо в самое что ни на есть глуши. А Челябинск даже не знаю, как его можно было охарактеризовать. Чидящий всеми видами смога, но при этом расположенный в окружении прекраснейших озер и лесов. Невысокий, Ни одного небоскреба, в отличие от Москвы, Рио или Нью-Йорка, тут не было. Неторопливые и слегка диковатые. Нет, ничего подобного тому, что я встречал, к примеру, в фавелах, тут не было. Хотя, кто его знает, может, я просто не бывал в таких районах. Однако кожей ощущалось, что это провинция в довольно удаленном от столицы краю. Попрошайки, самодовольная полиция, прессующая неугодных прямо на дорогах, уличная братва, тусующаяся на перекрестках, огромные залы с запрещенными по всей стране игровыми автоматами, нелегальное казино, не особо-то и скрывающее свою деятельность, куча одинаковых супермаркетов, забитых однотипными продуктами, заводы, заводы, заводы. И все это на контрасте с современными и дорогими автомобилями, рассекающими по не самым плохим дорогам, счастливым людям, гуляющим по улицам, и огромному количеству новостроек, заполонивших город. Челябинск разрастался с невероятной скоростью и, кажется, не собирался останавливаться, отвоевывая у окружающих полей все новое и новое территории, превращая их в очередные кварталы бетонных джунглей высотой в 10 и 20 этажей. Хайме город понравился. На этот раз он наотрез отказался оставаться на яхте. Дуэнде апеллировал к тому, что мне снова может потребоваться его помощь. И в этом я с ним был полностью согласен. Если бы не Фейри, меня, скорее всего, уже потрошили бы в темницах детей Перуна. Так что я не стал спорить с крохотным человечком и взял его с собой, попросив не совершать глупости и вести себя примерно. Он только фыркнул на это замечание и посоветовал мне самому следить за своими поступками. Что ж, определенный резон в его словах был. Кстати, в провинции с безопасностью все обстояло куда как хуже, чем в столице. Хотя, может, тут и проблем с опальными колдунами было меньше. Как бы там ни было, на самом деле я не стал рисковать и переместился в небольшой поселок, где-то на окраине города. Через сайт объявлений отыскал подходящую квартиру, заплатил простецу, сдающему ее, на месяц вперед, и попробовал отыскать сердце. Оно замедлило свое передвижение и находилось где-то рядом, но вот где конкретно, я по-прежнему определить не мог. И самое фиговое, не знал, с чего начать поиски, ведь просто обратиться за помощью к местному клану было бы верхом безумия. Уверен, здесь уже получили ориентировку на меня. Так что лишний раз я старался не посещать людных мест и не покидать свое убежище. Впрочем, несмотря на все меры предосторожности, спустя пару дней после появления в городе местные на меня все же вышли. На редкость профессионально и скрытно, надо заметить. «Невзрачный парень подсел ко мне в забегаловке, где я обедал. В нем совершенно не ощущалась магия, однако человек в неброской одежде явно был непростецом». «Здравствуйте, Кирилл», — молодой человек, сказав это, примирительно поднял руки. «Пожалуйста, не перемещайтесь, меня послали передать вам приглашение». «Приглашение?» Медленно сунув руку во внутренний карман легкой куртки, Парнишка с серыми волосами и такого же цвета глазами достал оттуда простенький кнопочный телефон и протянул его мне. Этот человек был так похож на сына Шаха Асвигира из моего последнего видения. Не буду скрывать, именно его сходство с некогда убитым мной мужчиной не позволило мне свалить сразу, как только незваный гость раскрыл рот. Я был просто ошарашен, если уж совсем честно, хотя и понимал, что подобная медлительность может выйти боком. Трубка, которую протягивал парень, явно была обычным телефоном. Для верности я даже нацепил на нос различитель, украденный в одном из столичных магазинов, но артефакт ничего не показал. Хмыкнув, я принял устройство, и оно практически сразу же завибрировало. Не сводя глаз с парня, несмотря на показное дружелюбие, верить ему на слово было бы полнейшей глупостью, нажал на кнопку вызова. «Слушаю». «Добрый день, Кирилл» раздался голос, показавшийся знакомым. Я попытался вспомнить, где его слышал, и через несколько секунд ответил. «Добрый, Григорий! Не ожидал вас услышать!» В трубке раздался хриплый смех. «Не сомневаюсь! Рад, что вы не испугались и решились поболтать со мной!» «Не торопитесь с выводами! Прямо сейчас, я думаю, не ошибся ли?» «О, поверьте, вам нечего опасаться. Я бы хотел предложить вам посидеть в более приятном месте, нежели эта тошниловка». Я с сомнением оглядел ресторан азиатской кухни. «Разумеется, вам ничего не грозит, даю слово. Если вы захотите, можете уйти в любой момент», — пообещал Печорский. «Рад, что вы это понимаете. Куда мне прибыть?» «Просто выйдите на улицу». Звонок оборвался. Я вернул телефон парнишке и с интересом посмотрел на него. «На улице?» «Вас ждут. Идемте, я провожу». Он встал и, не оглядываясь, прошел ко входу. Любопытно. Оборотень не сомневается, что я соглашусь на встречу с ним и даже не попытается проконтролировать, покину я заведение или нет. «Я решил сделать так, как мне предложили». Никакого давления со стороны Григория не было, и я действительно мог переместиться в любое мгновение. Мне нравилось, что оборотень понимает это и не пытается облапошить меня, оставляя свободу выбора. Бросив на поднос пару купюр, я вышел из ресторана и сразу наткнулся взглядом на серебристый внедорожник. вас патриот, ну надо же! Печорский поддерживает отечественный автопром?» Подойдя к машине вплотную, я увидел сидящего на пассажирском сиденье оборотня. Он приветливо улыбнулся, обнажив свои клыки. «Как вы меня нашли?» — спросил я вместо приветствия. «По запаху», — просто ответил мужчина. «Я запомнил его, когда мы играли в покер». «Интересно, но я имел в виду другое. Как вы узнали, что я появлюсь в вашем городе? У меня везде свои глаза и уши, да и слухи несутся быстрее ветра, как ты знаешь». — Понятно. — Садись, прокатимся. — Куда? — Ко мне в усадьбу. Есть разговор, прыгун. И деловое предложение. Не переживай, я наслышан о тебе и знаю, что если что-то не понравится, ты просто уйдешь. Я уважаю это право и не буду мешать. Не собираюсь сдавать тебя Разумовскому или ставить условия. Просто хочу пригласить в гости и поговорить. — Присаживайся, парень предложил Григорий. Я выбрал место и выдвинул тяжелый деревянный стул из-под массивной столешницы в несколько метров длиной, устроившись за ней. Оборотень принялся копаться в холодильнике. Он нисколько не переживал, что я могу свинтить в любой момент. После нашей встречи возле ресторана Григорий по моей просьбе отпустил своего водителя, охрану и сам сел за руль. Мы покинули пределы города и приехали в небольшой частный поселок на берегу озера. Миновав шлагбаум, подъехали к внушительному бревенчатому особняку в три этажа высотой и остановились. Печерский, оставив машину напротив дома, пригласил меня внутрь и провел в большую столовую. Вскоре на столе появилось несколько запотевших бутылок с разнообразным алкоголем, мясная, колбасная и сырная нарезки, фрукты, зелень, красная рыба, икра, малосольные огурчики, маринованные грибы... И еще многое всего такого, о чем я за время своих странствий по Южной Америке успел позабыть. — Что пьешь? — уточнил он, поведя рукой над бутылками. — Вообще не пью, — покачал я головой. Этот ответ не понравился хозяину дома. — У нас тут так не принято. Да я уже понял, что-нибудь такое, после чего завтра не будет трещать голова. Печерский кивнул, взял одну из запотевших бутылок, в которой плескалась прозрачная жидкость, и наполнил рюмки. «Самогон», — догадался я, — «настойка на пшенице». Мы ударили рюмками, и я влил в себя ледяную жидкость. Затем подцепил вилкой грусть и с аппетитом закусил им. «Мощно!» «А то!» — крякнул Григорий, снова наполняя тару. «Слишком быстро идем, господин Печорский», — заметил я. «Боюсь, с такими темпами через очень короткое время я не смогу разговаривать». «Молодежь!» — скривился он. «Слабаки!» «Просто хочу сохранить ясную голову. Вы же меня позвали не в качестве собутыльника, верно?» «Да на кой мне собутыльник, который пить не умеет?» Вздохнул оборотень, поднял свою рюмку, отсалютовал мне и замахнул ее. Решив не обижать хозяина, я повторил за ним. «Ладно уж, от двух стопок меня не развезет. Хороший у вас дом, сами строили». Конечно, каждая бревнышко, каждую свою и доскусом нарезал, вытачивал и подгонял. Здорово. А у тебя-то есть дом, парень? Нет, покачал я головой, внезапно понимая, что это действительно так. И самое страшное, его никогда и не было. Печально это, когда человек не может найти свое место под солнцем. Печально, согласен. Оборотень молча наполнил рюмки, и мы снова выпили. «Так, Кальн, пора притормозить, а то в голове уже начало подозрительно шуметь. «Слыхал, Москва тебе не по нутру пришлась?» «Можно сказать и так», — осторожно ответил я. «Не люблю, когда меня обманывают и используют». «Никто не любит», — Григорий усмехнулся в бороду. «Но все на это попадаются. Да не смотри ты так на меня, парень. Если бы хотел, сдал бы тебя детям Перуна, едва ты в городе объявился». Я удивленно приподнял брови. «А чего же вы этого не сделали?» «Не люблю москвичей!» «Вот как! Очень интересно, почему? Вы же были на зимнем балу у Разумовского в гостях!» «Это не более чем формальность», — отмахнулся Григорий. «А что до того почему, ты, как я понимаю, в отношениях между кланами вообще не в зуб ногой. Хотя чего я спрашиваю, после того, что ты натворил, это и так понятно». «Вы о чем?» Сначала подставил Разумовского с тем доктором-французиком, оборотень начал загибать волосатые пальцы. Затем предложил рискованный план с американцами, и из-за этого погибло протеже Андрея. И это я не говорю о том, как ты сбежал из-под надзора своего клана, поубивал кучу их колдунов, а теперь заставил десятки специалистов бегать по всей столице, пытаясь закрыть каналы с дармовой энергией, а сам сбежал на Урал. И, судя по твоим вопросам. «Ничего ты не знаешь, Кирилл!» «У вас хорошие источники!» Оборотень хрипло рассмеялся. «Конечно, хороший парень! Я лидер целой семьи и не могу позволить себе находиться в информационном вакууме, особенно после того, через что нам пришлось пройти!» «Нам? Через что пройти?» — не понял я. «Вот я и говорю, ничего ты не знаешь, Кирилл!» — вздохнул Григорий. «Так объясните!» — Объясню. Оборотень подпер массивный подбородок своей ручищей. Для этого и позвал тебя. Печерский снова наполнил рюмки. Несмотря на высокий градус алкогольного напитка и темпы, которыми мы закидывали в себя настойку, я пока чувствовал себя превосходно. Главное — не набраться до состояния нестояния. Неужели благодаря Разумовскому? — Скорее вопреки ему, парень. Андрей терпеть не может оборотней и с очень большим трудом допустил нашу интеграцию в магический мир. Точнее, он не собирался этого делать, но, захватив власть и проведя несколько реформ, Разумовский создал Совет, и это, пожалуй, был его крупнейший просчет. Полагаю, он планировал создать видимость демократии и посадить туда своих марионеток, которые в дальнейшем помогли бы ему подчинить Москву и другие крупные города России, но... В какой-то момент что-то пошло не так, и некоторые карманные советники получили полноправную власть. Нам повезло, что среди них были адекватные колдуны, бесконечные стычки между кланами, войны за территории и истоки, противостояние с заграничными магами. На фоне того, что в тот момент творилось в стране, все это надоело колдовскому сообществу, и совет взял курс на «мирное сосуществование с простецами». Они начали сглаживать острые углы, а Разумовскому, как бы он ни любил оборотней, пришлось заниматься более важными вещами, внешней политикой, искоренением куда более опасных, чем мы, ренегатов, и многими другими вещами. И пока это происходило, вы зарекомендовали себя с хорошей стороны? Именно так, но то, что тянулось сотни лет, нельзя исправить за десяток. Нас по-прежнему не очень рады видеть в крупных городах, А кланы не торопятся делиться территориями и знаниями. Практически никто не предлагает нам сотрудничество, Но, честно говоря, нас это более чем устраивает. Мы получили главное — возможность жить спокойно и не бояться, что ночью за нами придут охотники. Это, — я задумался, подбирая слова, — просто ужасно. Не так страшен черт, как его малюют. В целом, как я уже говорил, все складывается вполне неплохо. Если бы не постоянные попытки Разумовского протолкнуть очередные законы, ограничивающие наши свободы, все было бы еще лучше. Почему? Что? Почему он вас так сильно не любит? Один из тех, о ком ты упомянул, дикий волкалак, не контролирующий свои превращения, когда-то очень давно убил его сына, — вздохнул Григорий. Тот был совсем еще зеленым пацаном, лет 10 или 12, не помню точно. «Гулял в лесу и напоролся на одного из наших. Хотя, если честно, мы не считаем этих животных своими и сами их истребляем при случае. Как бы там ни было, после этого у великого магистра сложилось вполне определенное мнение обо всех представителях нашего вида. Несправедливо. Я могу его понять, но это не значит, что мне нравится такое положение вещей». На этих словах я понял, что начинается серьезный разговор. Время застольных бесед прошло. Началось обсуждение того, зачем меня и позвал оборотень. «Надо полагать, что я идеальный инструмент для улучшения ваших отношений». Печорский внимательно посмотрел на меня и разочарованно потряс лохматой головой. «Я наслышан о тебе, парень, и думал, что ты умнее». Многие в этом ошибаются. Оборотень хохотнул. «Не спорю, ты был бы отличным подарком Разумовскому». Вот только я не уверен, что он это оценит. Андрей хитрый, расчетливый и изворотливый маг, Кирилл. Он соврет и недорого возьмет. Сегодня пообещает массу преференций, а завтра пошлет к тебе убийц и отберет все, чем ты владел. Ему нельзя доверять, и поэтому я не рискну идти у него на поводу. Да, он уже связался с главой челябинского клана и попросил держать ухо востро. Разумеется, ему пообещали, что как только ты появишься здесь, «Ему сразу дадут об этом знать, но...» «Но», — удивился я, — «это не Москва, парень, и народ здесь живет другой. У нас, как бы выразиться, есть некий дух». «Уральский», — не удержался я. «Именно», — неожиданно обрадовался оборотень, — «мы отличаемся от жителей столицы и не выполняем их приказы только потому, что нас об этом попросили. Тут люди обстоятельные». Для начала нужно разобраться, что к чему, понять причины тех или иных поступков. — Не боитесь, что при таком раскладе Разумовский будет недоволен вашей медлительностью? — Мы никого не боимся, — спокойно ответил оборотень, но глаза его при этом гневно сверкнули. — Интересно получается. Оказывается, не все так гладко на территории России, как мне в самом начале рассказывал великий магистр. Подковерные игры, взаимные улыбки со сжатым за спиной ножом, интриги, недоверие, проблемы. Этому не стоило удивляться, однако сейчас я понимал, можно попытаться использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Вот только как? Ломать голову над этим вопросом не пришлось. Печорский сам предложил мне вариант. — Мы можем оказаться полезными друг другу, прыгун. — Вот как? — Именно я знаю, кого ты ищешь, и могу помочь в этом». «Откуда?» «Да брось, парень», — отмахнулся оборотень, «не заставляй повторять в третий раз. У меня есть глаза и уши в столице. Они доложили, где тебя чуть не повязали боевики детей Перуна. На то, чтобы сложить два и два, много ума не требуется. Марфа Ступина сбежала из столицы и направилась на Урал, туда, где раньше находился ее дом». «Очевидно, что ты понятия не имеешь, где он находится, иначе уже наведался бы туда. А я знаю, что ты и близко к нему не появлялся». Он замолчал, давая время обдумать сказанное, а я про себя только присвистнул. Вот оно значит как. Я не ошибся в направлении. Но о том, что Марфа когда-то жила здесь, не имел ни малейшего понятия. Как и о том, что где-то на Урале у нее до сих пор сохранился дом. Любопытно. Кажется, Печорский, сам того не зная, уже выложил довольно ценную информацию. Впрочем, в данный момент она была не очень полезна. Без помощи оборотня и других представителей местного клана я вряд ли найду убежище старухи, только нарвусь на каких-нибудь ушлых колдунов, решивших выслужиться перед Москвой. Придется снова убегать или убивать их, и ни тот, ни другой варианты мне не нравились. А тут, тут очевидно, что оборотень предлагает сотрудничество. Не знаю, стоит ли ему верить, но пока это единственный из доступных мне вариантов. Полагаю, помощь свою вы предлагаете не просто так. Просто так, даже мухи не. Ну ты знаешь, закашлялся Григорий. И что хотите взамен? Я слышал, что в самом начале, когда ты только-только очнулся после смерти, тебя привезли к одному из столичных мастеров. И когда он попытался пробудить свои способности, все пошло слегка не так, как обычно. «Было такое», — согласно кивнул я. «Говорили, что ты прыгнул за изнанку и попал туда, где расположен исток. Это правда?» Я пожевал губами, раздумывая над тем, что сказать. Печорский, что примечательно, даже и не думал торопить меня. Оборотень внимательно смотрел мне в глаза и терпеливо ждал ответа. «Правда?» И судя по тому, что ты сделал в столице несколько дней назад, можешь снова туда попасть. К чему вы спрашиваете? Григорий взял огромный кусок буженины, скрутил его в трубочку и проглотил почти не жуя. Не буду ходить вокруг да около, парень. Мне нужно, чтобы ты сделал то же самое, что и в Москве. Открыл канал из Нави с дармовой энергией. Персонально для моей семьи. «Вот оно что!» — протянул я. «Выводы, что мой первый прыжок к истоку детей Перуна и Подляна, приготовленные Разумовскому как-то связаны, были ошибочными, но...» «Конкретно для меня это ничего не меняло. Я мог довольно быстро дать оборотню доступ к бесплатной и безлимитной энергии. Нужно было только договориться с Хаймой и попросить его в очередной раз помочь мне». «Ну так что?» — Печерский прервал мои размышления. «Согласен?» — Согласен, — решился я, — я сделаю для вас энергетический колодец, а вы взамен покажете мне дом Марфы. И, и можешь не переживать, пока ты мой гость, никто из малахитовых ящериц не узнает, что ты здесь. По рукам? — По рукам, — согласился я, пожимая мощную ладонь оборотня.